потолкуем малость. Посадка прошла как по маслу, несмотря на капризы гравитации, причиной которых были два солнца и шесть лун. Низкая облачность могла бы вызвать осложнение, если бы посадка была визуальной, но Джексон считал это ребячеством. Гораздо проще и безопаснее было включить компьютер, откинуться в кресле и наслаждаться полетом. Облака раступились на высоте двух тысяч футов. Джексон смог убедиться в правильности данных предварительной разведки. Внизу, вне всяких сомнений, был город. Его работа была одной из немногих в мире работ для одиночек, но как это ни парадоксально, для неё требовались крайне общительные люди. Этим внутренним противоречием объяснялась привычка Джексона разговаривать с самим собой, так делало большинство людей его профессии. Джексон готов был говорить со всеми, с людьми и инопланетянами, независимо от их размеров, формы и цвета. За это ему платили, и это так или иначе было его естественной потребностью. Он разговаривал в одиночестве во время долгих межзвездных полетов, он разговаривал еще больше, когда рядом с ним был кто-нибудь или что-нибудь, что могло бы отвечать. Он считал большой удачей, что за его любовь к общению ему еще и платят. И не просто платят, напомнил он себе. Хорошо платят-то, ко всему прочему ещё и премиальный. Ещё я чувствую, что это моя счастливая планета. Казается мне, есть шанс разбогатеть на ней, если, конечно, меня там не убьют. Единственными недостатками его работы были одиночество межпланетных перелётов и угроза смерти. Ну, за это он и получал такие деньги. Убьют ли они его? Никогда не предскажешь. Поведение инопланетян так же трудно предугадать, как и поступки людей, только еще труднее. «Я все же думаю, что они меня не убьют», — сказал Джексон. «Я прямо-таки чувствую, что мне сегодня повезет». Эта простая философия была ему поддержкой многие годы в одиночестве бесконечного пространства на десяти, двенадцати, двадцати планетах. он и на этот раз не видел причин отказываться от нее. Корабль приземлился. Джексон переключил управление на режим готовности. Он проверил показания анализатора на содержание в атмосфере кислорода и других жизненно важных химических элементов и быстро просмотрел данные о местных микроорганизмах. Планета была пригодна для жизни. Он откинулся в кресле и стал ждать. Конечно же, долго ждать не пришлось. Они, местные жители, туземцы, аборигены, называйте их как хотите, вышли из своего города посмотреть на корабль. Но Джексон сквозь illuminator смотрел на них. "Ну что ж", сказал он. "Похоже, что на этой захалустной планете живут самые настоящие гуманоиды". А это означает, что старый дядюшка Джексон получит премию в пять тысяч долларов. Глава первая. Жители города были двуногими моноцефалами. У них было столько же пальцев, носов, глаз, ушей и ртов, сколько и у людей. Их кожа была телесно-бежевой, губы бледно-красными, а волосы черными, каштановыми или рыжими. «Черт возьми! Да они прямо как у нас на Земле!» — воскликнул Джексон. «Видит Бог, за это мне полагается дополнительная премия. Самые, что ни на есть гуманоиды!» Инопланетяне носили одежду. У некоторых было что-то вроде тросточек, палки с тонкой резьбой. На женщинах — украшения с резьбой и эмалью. Джексон сразу же определил, что они стоят приблизительно на том же уровне, что и люди по-другому. позднего бронзового века на земле. Они разговаривали друг с другом и жестикулировали. Конечно, Джексон их не понимал, но это не имело значения. Важно было то, что у них вообще был язык и что его голосовые органы могли воспроизводить звуки их речи. Не то, что в прошлом году на той тяжёлой планете, сказал Джексон. Эти сукины дети со своими ультразвуками. Пришлось носить специальные наушники и микрофон, а в тени было за сорок. Инопланетяне ждали его, и Джексон это знал. Первые мгновения непосредственного контакта всегда были самыми беспокойными. Именно тогда они, вероятнее всего, могли восприкончить. Он неохотно прошел к люку, отдраил его, протер глаза и откашлялся. Ему удалось изобразить на лице улыбку. Он сказал себе... Недрейв, помни, что ты просто маленький, старый межпланетный странник, что-то вроде галактического бродяги, который собрался протянуть им руку дружбы и всё такое прочее. Ты просто заглянул сюда, чтобы немножко потолковать и больше ничего. Продолжай верить этому, мелокаи и внеземные лопухи будут верить этому вместе с тобой. Помни закон Джексона. Все формы разумной жизни обладают святым даром доверчивости. Это означает, что трёхъязыкого танго с рангуса опять надуть так же просто, как Джо Доукса из Сент-Пола. Это с сделанной храброй улыбочкой на лице, Джексон распахнул люк и вышел, чтобы немного потолковать. "Ну, как вы тут все поживаете?" сразу же спросил Джексон, просто чтобы услышать звук своего собственного голоса. Ближайшие инопланетяне отпрянули от него. Почти все хмурились. У некоторых, что помоложе, на предплечье висели ножны с бронзовыми клинками, и они схватились за рукояти. Это оружие было примитивным, но убивало не хуже современного. Ну, ну, не надо волноваться, сказал Джексон, стараясь говорить весело и непринуждённо. Они выхватили ножи и начали медленно надвигаться. Джексон не отступал, выжидай. Он готов был сигануть назад в люк не хуже реактивного зайца, надеясь на то, что это ему удастся. А затем двум самым воинственным дорогу преградил какой-то человек. Джексон решил, что их вполне можно назвать людьми. Этот третий был постарше. Он что-то быстро говорил, жестами указывая на ракету. Те двое с ножами глядели в ее сторону. «Правильно», одобрительно», — одобрительно сказал Джексон. посмотреть их хорошенько. Большой-большой космический корабль, полный крепкой выпивки, очень мощная ракета, построенная по последнему слову техники, а вроде как заставляет остановиться и подумать, не так ли? И заставила. Инопланетяне остановились. Если они и не думали, то по крайней мере очень много говорили. Они показывали то на корабль, то на свой город. Кажется, начинаете соображать, сказал им Джексон. Язык силы понятен всем, не так ли, родственнички? Подобные сцены он уже не раз наблюдал на множестве других планет и мог наверняка сказать, что происходит. Обычно действие разворачивалось так. Незваный гость приземляется на диковинном космическом корабле, тем самым вызывая первое любопытство, второе страх и третье врождебность. После нескольких минут трепетного созерцания один из местных жителей обычно говорит своему дружку. "Хм, да, эта проклятая железяка чертовски мощная штука". "Ты прав, Герби", отвечает его друг Фред, второй туземец. "Ещё бы не прав", говорит Герби. "Чёрт побери, с такой убойной мощной техникой и всего прочего этому сукиному сыну ничего не стоит нас проботать. Я думаю, что он на самом деле может это сделать". Ты попал в точку, Герби, точно так и может случиться. Поэтому вот что я думаю, продолжает Герби. Давайте не будем испытывать судьбу. Конечно же, вид у него вполне дружелюбный, но просто он слишком селён, а это мне не нравится. Именно сейчас нам представляется самая подходящая возможность схватить его, потому что он просто стоит там и ждёт, что ему будут аплодировать или ещё что-нибудь в этом роде. Так что, давайте вытряхнем душу из этого ублюдка, а потом всё обсудим и посмотрим, как складывается ситуация. Ей-богу, я за, восклицает Фред. Другие высказывают своё одобрение. Молодцы, ребята, кричит Герби. Давайте прямо сейчас накинемся на этого чурака и схватим его. Итак, они трогаются с места, но неожиданно в последний момент вмешивается старый Дог. Он говорит: "Погодите, ребята, так делать нельзя. Прежде всего, у нас же есть законы". Плевать она не хотел, говорит Фред, прирожденный смутьян, к тому же с некоторой придурью. И не говоря уж о законах, это может просто представлять слишком большую опасность для вас. Мы с Фредом не испугливы, говорит доблестный Герби. Может, вам, док, лучше сходить в кино или еще куда, а этим займутся настоящие парни. Я не имел в виду непосредственную опасность для нашей жизни, презрительно говорит старый док. Я страшусь разрушения нашего города, гибели наших близких, уничтожения нашей культуры. Гербы и фреты останавливаются. Да о чём вы говорите, Дог? Всего-то один вонючий инопланетянин, пырнуть его ножом, так небось, не бойз огнётся них уже нашего. Дураки, шелемилс, громогласно негодует мудрый старый Дог. Конечно, вы можете его убить. Но что будет потом? Примечание: Шлемилс. Абормоты еврейский. А что? спрашивает Фред, прищуривая свои выпученные серо-голубые глаза. Идиоты! Кушон, думаете, у этих инопланетян только один корабль? Думаете, они не знают, куда направился этот парень? Вы же должны соображать, что там, откуда он прилетел, полно таких кораблей, что там будут не на жутко обеспокоены, если его корабль не объявится в срок. И наконец вы должны соображать, что когда они выяснят причину задержки, они разъярятся, кинутся сюда и разнесут здесь всё в пух и прах. Примечание. Кушон. Свиньи, французский. С чего это я должен так предполагать? спрашивает слабоумный Фред. Потому что сам ты на их месте поступил бы точно так же, верно? Может, в таких условиях я бы так и поступил, говорит Фредс глуповатой ухмылкой. Да, как раз такую штуку я и смог бы сделать. Но послушайте, а вы они-то этого не сделают. Авось, авось, передразнивает старый Дог. Знаешь, малыш, мы не можем ставить всё на карту, рассчитывая на твое дурацкое авось. Мы не можем позволить себе убить этого инопланетного парня, надеясь на то, что Да, вот его соплеменники не сделают того, что сделал бы на их месте любой нормальный человек, а именно не сотрут нас в порошок. Что ж, возможно, этого делать нельзя, говорит Герби. Но, Дук, что же нам можно сделать? Просто подождать и выяснить, что ему нужно. Глава вторая. Согласно достоверным данным, сцена очень похожая на эту разыгрывалась, по крайней мере, раз 30 или 40. Обычно результатом их была политика выжидания. Иногда посланцев земли убивали до того, как будет услышан голос здравого смысла, но за подобный риск Джексоны и платили. В всякий раз, когда убивали посланцев, следовало возмездие, быстрое и ужасное в своей неотвратимости. Конечно, делалось это не без сожаления, потому что Земля была крайне цивилизованным местом, где привыкли уважать законы. А ни одна цивилизованная нация, придерживающаяся законов, не любит пачкать руки в крови. Люди на Земле и в самом деле считают геноцид делом весьма неприятным, и они не любят читать о нем или о чем-либо подобном в утренних газетах. Конечно же, посланников нужно защищать, а убийство должно караться, это все знают. Но всё равно неприятно читать о геноциде, попивая свой утренний кофе. Такие новости могут испортить настроение на весь день. Три-четыре геноцида, и человек может так рассердиться, что отдаст свой голос другому кандидату. К счастью, основания для подобных неприятностей возникали нечасто. Инапланетяне обычно соображали довольно быстро. Несмотря на языковой барьер, они понимали, что убивать землянина просто нельзя. А затем, позже, они понемногу усваивали всё остальное. Горечие головы спрятали свои ножи. Все улыбались, только Джексон скалился как гиена. Инопланетяне грациозно жестикулировали руками и ногами. Возможно, это означало приветствие. Что ж, очень приятно. Сказал Джексон и, в свою очередь, сделал несколько изящных телодвижений. Ну вот, я и чувствую себя как дома. Почему бы вам теперь не отвезти меня к своему вождю, не показать мне город и все такое прочее? Потом я засяду за этот ваш язык, разберусь с ним, и мы немножко потолкуем. А после этого все будет идти как нельзя лучше. Он не вон. Примечание. Вперед, французский. С этими словами Джексон быстро зашагал в направлении города. Немного поколебавшись, его новоявленные друзья последовали за ним. Всё шло по плану. Джексон, как и все другие специалисты по установлению контактов, был на редкость одарённым полиглотом. Основным оборудованием ему служила его собственная эйдетическая память и обострённый слух, позволяющий различать тончайшие оттенки звучаний. Что еще более важно, у него были поразительные способности к языкам и сверхъестественная интуиция на значение слов. Когда Джексон сталкивался с непонятным языком, он быстро и безошибочно вычленял значащие единицы, основные кирпичики языка. В предложении он с легкостью выделял информационную часть в случае модального употребления и эмоциональную окраску. Его опытное ухо сразу же различало грамматические явления. Приставки и суффиксы не затрудняли его, порядок слов, высота тона и удвоение были детской игрой. О такой науке, как лингвистика, он знал не слишком много, но ему и не нужно было слишком много знать. Джексон был самородком. Наука о языке была разработана для того, чтобы описывать и объяснять то, что он и без неё интуитивно понимал. До сих пор он ещё не сталкивался с языком, которого не смог бы выучить. Он не допускал даже мысли о его существовании. С своим друзьями из клуба раздвоенного языка в Нью-Йорке он часто говорил так: "Знаете, братва, ничего такого трудного в этих инопланетных языках нет, по крайней мере, в тех, с которыми я сталкивался". Говорю вам это совершенно откровенно. Хочу сказать вам, ребята, что человек, который может изъясняться на кхмерском языке или сиукском наречии, не встретить слишком много затруднений там, среди звёзд. Так оно и было до сих пор. Когда они прибыли в город, Джексону пришлось вынести множество утомительных церемоний. Они растянулись на 3 дня. Явление вполне закономерное, ведь не каждый день приходилось принимать гостей из космоса. Поэтому, совершенно естественно, каждый мэр, губернатор, президент и Ольдермена, а вдобавок еще и их жены, хотели пожать ему руку. Их вполне можно было понять, но Джексон терпеть не мог пустой траты времени. Его ждала работа, временами не очень приятной, и чем раньше он за нее возьмется, тем скорее кончит. На четвертый день ему удалось свести на нет официальную дребедень — Именно в этот день Джексон серьёзно взялся за местный язык. Язык, как скажет вам любой лингвист, несомненно, самое прекрасное из всех существующих творений человека. Но прекрасное нередко таит в себе опасность. Язык можно удачно сравнить со сверкающей, вечно меняющейся поверхностью моря. Никогда не знаешь, какие скалы могут прятаться в его ясных глубинах. Самые прозрачные воды скрывают самые предательские мели. Джексон был готов к любым трудностям, но поначалу он их не встретил. На основном языке «хон» этой планеты «на» говорило подавляющее большинство ее обитателей. «Эн-а-то-на» — буквально «людей с планеты На» или «н». наянцев, как для себя окрестил их Джексон. Язык хон показался ему несложным. Каждому понятию соответствовало лишь одно слово или словосочетание, и в этом языке не было слияния, соположения или агглютинации. Сложные понятия выражались через сочетание простых слов. Космический корабль у наянцев звучал как хо-па-ай-е-ан — корабль, летающий во внешнем небе. Таким образом, у Хона было очень много общего с такими земными заказами, как китайский и анамитский. Высота тона служила не только для развлечения амунимов, но также могла иметь и позиционное употребление, где она выражала оттенки воспринимаемого реализма, физического недомогания и три категории предвкушения чего-то приятного. Всё это было умеренно интересным, но не представляло особой сложности для знающего лингвиста. Конечно же, заниматься языком вроде хона было довольно нудным делом, потому что приходилось учить на память длинные списки слов. Но высота тона и порядок слов были вещами довольно любопытными, не говоря уже о том, что без них невозможно было понять ни единого предложения. Так что в целом Джексон был вполне доволен и впитывал язык как губка воду. Прошло около недели, и для Джексона наступил день законной гордости. Он смог сказать своему наставнику: "С прекрасным и приятным добрым утром вас, самый достойный уважения и почитаемый наставник. И как ваше благословенное здоровье в этот чудесный день? Примите мои самые искренние поздравления". Ответил наставник с улыбкой, полной глубокого тепла: «Дорогой ученик, ваше произношение великолепно. В самом деле решительно горд, Нак. И вы понимаете мой родной язык почти совсем ур, Нак, Тай?» Джексон весь просиял от похвал доброго старого наставника. Он был вполне доволен собой. Конечно, он не понял нескольких слов. Ирдвунковый и ур Нак, Тай звучали несколько незнакомо, Но город Наг был совершенно неизвестным. Однако ошибки для любого новичка были делом естественным. Того, что он знал, было достаточно, чтобы понимать нюансы, и чтобы они понимали его. Именно это и требовалось для его работы. В этот день он вернулся на свой корабль. Люк оставался открытым со дня его прилёта, но Джексон не обнаружил ни единой пропажи. Увидев это, он, с ожелением, покачал головой, но не позволил себе из-за этого расстраиваться. Наполнив карманы различными предметами, он неторопливо зашагал назад в город. Он был готов приступить к заключительной, наиболее важной части своей работы. Глава третья. В центре делового района, на пересечении улиц Уме и Ля Ретто, он нашел то, что искал — контору по продаже недвижимости — Он вошёл, и его провели в кабинет мистера Эрума, младшего компаньона фирмы. "Замечательно, просто замечательно", сказал Эрум, сердечно пожимая ему руку. "Для нас это большая честь, сэр, громадное истинное удовольствие. Вы собираетесь что-нибудь приобрести?" "Да, именно это я и хочу сделать", сказал Джексон. "Конечно, если у вас нет дискриминационных законов, которые запрещают вам торговать с иностранцами". «Здесь у нас не будет никаких затруднений», — заверил его Эрум. «Напротив, нам доставит подлинное ура и удовольствие видеть в наших деловых кругах человека вашей далекой славной цивилизации». Джексон подавил усмешку. «Тогда единственная трудность, которую я могу себе представить, это вопрос законного платежного средства. Конечно же, у меня нет ваших денег». Но у меня много золота, платины и бриллиантов и других предметов, которые на земле считаются ценными. Здесь они тоже ценятся, сказал Эру. Вы сказали много, мой дорогой Сэр. У нас не будет никаких затруднений. И никакая благл не омрачит наш миты агл, как сказал поэт. Именно так, ответил Муджексон. Эруму употреблял незнакомые ему слова, но это не имело значения. Основной смысл был достаточно ясен. Итак, не подобрали ли нам для начала какой-нибудь заводик? В конце концов, должен же я чем-то занимать своё время, а потом мы сможем подыскать дом. "Это просто замечатник", весело сказал Эрум. "Позвольте мне только прораестать свои списки". — Да, что вы скажете о фабрике Бромикана? Она в прекрасном состоянии, ее легко можно перестроить на производство вора или использовать, как она есть. — А велик ли спрос на Бромикан? — спросил Джексон. — Ну, конечно же, велик. Даю свой мургентан на отсечение. Бромикан совершенно необходим, хотя его сбыт зависит от сезона. Видите ли, очищенный Бромикан или... Ариизи используются в производстве протигаша, а там, конечно же, урожай собирают к периоду солнцестояния. Исключением являются те отрасли этой промышленности, которые переключились на периватуру тикотена. Они постоянно «очень хорошо, достаточно», — прервал его Джексон. Ему было все равно, что такое бромикан, а он не собирался иметь с ним никакого дела. Его устраивало любое предприятие, лишь бы оно приносило доход. Я куплю её, сказал он. Вы не пожалеете об этом, заметил Эрум. Хорошая фабрика Брамикана это Горвельдис Хагатис, но ну, прямо многофуй. Да, конечно, согласился Джексон Сетэ в душе на скудость своего словарного запаса. Сколько она стоит? Что вы, сэр, цена пусть вас не беспокоит. Только сначала вам придётся заполнить алленбритную анкету. «Всего несколько скенных вопросов, которые никого не нагут». Эрум вручил Джексону бланк. Первый вопрос гласил «Эликировали ли вы когда-либо Машек силически? Укажите даты всех случаев. Если таковые отсутствуют, укажите причину установленного трансгрешального состоя». Джексон не стал читать дальше. «Что значит, — спросил он Эрума, — эликировать Машек силически?» «Что это значит?» — неуверенно улыбнулся Эрум. «Ну, только то, что написано. По крайней мере, и так мне кажется». «Я хотел сказать...» — поправился Джексон. «Что не понимаю этих слов. Не могли бы вы мне их объяснить?» «Нет, ничего проще», — ответил Эрум. «Эликировать машек — это почти то же самое, что бифурить пробежкай». «Что-что?» — спросил Джексон. «Это означает...» И как бы он сказать, эликировать это очень просто, хотя быть может, закон на это смотрит иначе. Скорбодизирование один из видов эликации, И то же самое, гарирование Мунрава. Некоторые говорят, что когда мы драрсически дышим вечерним супсисом, мы фактически эликируем. Я лично считаю, что у них слишком богатое воображение. — Давайте попробуем, Машек, — предложил Джексон. — Непременно, — ответил Эрум с непристойным смехом. — Если б только было можно, а? И он и гриво ткнул Джексона в бок. — Хм, да, — холодно произнес Джексон. — Быть может, вы мне объясните, что такое, собственно, Машка? — Конечно. — В действительности такой вещи не существует, — ответил Эрум. По крайней мере, в единственном числе. Говорить об одной машке было бы логической ошибкой, понимаете? Поверю вам на слово. Тогда что такое машки? Ну, во-первых, это объекты ликации, а во-вторых, ну, это полуразмерные деревянные сандалии, которые служат для возбуждения эротических фантазий у религиозных фанатиков кьютера. Это уже кое-что, воскликнул Джексон. «Только если это в вашем вкусе», — ответил Эрум с заметной холодностью. «Я имел в виду для понимания вопроса анкеты». «Конечно, извините меня», — сказал Эрум. «Но, видите ли, здесь спрашивается, эликировали ли вы когда-либо Машек силически, а это уже совершенно другое дело». «В самом деле?» «Конечно же, это определение полностью меняет значение». «Этого-то я и боялся», — сказал Джексон. Я думаю, вы можете объяснить мне, что означает слово селически. Несомненно, воскликнул Лерум. Наш с вами разговор, с известной долей белинного воображения, можно назвать селически построенным разговором. А, произнёс Джексон. Именно так, сказал Лерум. Селически это образ действия, способ. Это слово означает духовно ведущий вперёд путём случайной дружбы. "В этом уже больше смысла", сказал Джексон. "В таком случае, когда эсилические ликируют Машек, я очень боюсь, что вы на ложном пути", сказал Эром. Определение, которое я вам дал, верно только для описания разговора. А когда говорят о Машках, это нечто совершенно другое. "А что оно значит в этом случае?" "Ну, оно означает, или вернее, оно выражает случай продвинутой и усиленной лекации Машек, но ну, с определенным магнетическим уклоном. Лично я считаю это выражение несколько неудачным. А как бы вы это сформулировали? Я бы так прямо и сказал, и к черту ложную стыдливость, твердо заявил Эрум. Дан фиглири ли ли вы когда-либо вок незаконным, аморальным или инсертисным образом, соглася обрахняна или без такового? Если да, укажите время и причину. Если нет, сообщите мотивы и не угрескрис. Вот так бы вы это сказали, да? проговорил Джексон. Конечно, с вызовом ответил Леру. Эти анкеты предназначены для взрослых, не так ли? Так почему же не взять и не назвать Спиглер Спиглер своими спеями? Всё когда-нибудь Данс Фиглера в окну и что из этого? Ради бог, это ведь ничьих чувств не оскорбляет. Я хочу сказать, что в конце концов это касается только самого человека из старой кривой деревьяшки, поэтому кому какое до этого дело? Деревяшки, повторил Джексон. Да, деревьяшки, обыкновенной старой грязной деревьяшки. По крайней мере, так бы к ней и относились, если бы люди не вкладывали в это до нелепости много чувств. «Что они делают с деревом?» — быстро спросил Джексон. «Делают? Да ничего особенного, если присмотреться. Но для наших так называемых интеллигентов религиозная атмосфера слишком много значит. По-моему, они не способны отделить простую исконную сущность дерева от того культурного вальтурнессе, которое окружает его на Праздэрхисе, а также в некоторой степени и на Уисе. Интеллектуальны они все-таки, сказал Джексон. Но вы-то можете отделить её, и вы находите, я не нахожу в этом ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться. Я в самом деле так думаю. Я хочу сказать, что если смотреть на вещи правильно, то собор Это всего лишь куча камней, а лес скопление атомов. Почему же данный случай мы должны рассматривать по-другому? Я думаю, что на самом деле Машек можно силициески легировать без всякого дерева. Что вы на это скажете? Я поражён, сказал Джексон. Поймите меня правильно. Я не утверждаю, что это легко, естественно или хотя бы верно. Ну, всё равно это же возможно, чёрт возьми. Так можно заменить его на кормную грейти и всё равно всё получится. Эрум замолчал и фыркнул от смеха. "Выглядеть вы будете глупо, но всё равно у вас всё получится". "Очень интересно", сказал Джексон. "Боюсь, я несколько погречился", сказал Эрум, стирая пот со лба. "Я не очень громко говорил. Как вы думаете, мог меня кто-нибудь услышать?" «Конечно нет. Все это было очень интересно. Сейчас я должен уйти, мистер Эрум, но завтра я вернусь, заполню анкету и куплю фабрику. Я придержу ее для вас». Эрум поднялся и горячо пожал Джексону руку. И «Еще я хочу вас поблагодарить. Не часто удается поговорить так свободно и откровенно». «Наша беседа была для меня очень поучительной», — сказал Джексон. Он вышел из кабинета Эрума и медленно зашагал к своему кораблю. Он был беспокоен, огорчён и раздосадован. В здешнем языке всё было почти совсем понятно, но это "почти" раздражало его. Как же ты ему не удалось разобраться с этой силлической лекацией Машек? "Ничего", сказал он себе. "Джексон, малыш, сегодня вечером ты всё выяснишь". а потом вернёшься туда и мигом покончишь с их анкетами. Так что, парень, не лезь из-за этого в бутылку. Он это выяснит. Он просто-таки должен это выяснить, потому что он должен стать владельцем какой-нибудь собственности. А в этом заключалась вторая половина его работы. На земле многое изменилось с тех скверных старых времён, когда можно было открыто вести захватнические войны. Как гласили учебники истории, в те далёкие времена правитель мог просто послать свои войска и захватить то, что хотел. И если кто-нибудь из его соотечественников набирался смелости спросить его, почему ему этого хочется, правитель мог приказать отрубить ему голову, бросить в темницу или завязать в мешок и кинуть в море. И при всём этом он даже вины за собой не чувствовал, потому что неизменно верил, что он прав, а они нет. Эта политика, суть которой определялась термином "tois du seigneur", была одной из самых ярких черт лессефр капитализм, в атмосфере которого ожили древние. Примечание. "Tois du seigneur" право повелителя, французский. "Lessefr capitalisme" капиталистическое свободное предпринимательство, французский. Но с медленной сменой веков неумолимо происходили и культурные перемены. В мир пришла новая этика. Медленно, но верно впитало в себя человечество понятие честности и справедливости. Правители стали выбирать голосованием, и они должны были руководствоваться желаниями своих избирателей. Справедливость, милосердие и сострадание завоевали человеческие умы. Эти принципы сделали людей лучше, и все дальше в прошлое уходил звериный закон джунглей и звериная дикость, которые царили на земле в те древние времена до реконструкции. Те дни ушли навсегда. Теперь ни один правитель не мог ничего захватить просто так. Избиратели ни за что не потерпели бы этого. Теперь для захвата нужно было иметь предлог. К примеру, Гражданин земли, который совершенно законным и честным образом владеет собственностью на другой планете, срочно нуждается в военной помощи. Он запрашивает её с земли, чтобы защитить себя, свой дом, свои законные средства существования. Но сначала надо эту собственность иметь. Он должен по-настоящему владеть ею. Чтобы защитить себя от жалосливых конгрессменов и газетчиков, которые носятся с инопланетянами и всегда стоит Земле прибрать к рукам другую планету, затевая расследование, обеспечить законное основание для захвата, вот для чего существовали специалисты по установлению контактов. Джексон, сказал себе Джексон, Завтра ты получишь эту Брамиканову фабричонку, и она станет твоей без всяких заковык. Слышишь, парень? Я это серьёзно тебе говорю. На завтра, незадолго до полудня, Джексон вернулся в город. Нескольких часов напряжённых занятий и долгой консультации со своим наставником хватило для того, чтобы он понял, в чём его ошибка. Всё было довольно просто. Но он всего лишь немного поторопился, предположив, что в языке Хон употребление корней имеет неизменный и крайне изолирующий характер. Исходя из уже известного, он думал, что для понимания языка важны только значения и порядок слов. Но это было не так. При дальнейшем исследовании Джексон обнаружил в языке Хон некоторые неожиданные возможности. К примеру, а фиксацию и элементарную форму удвоения. Такая морфологическая непоследовательность была для него неожиданностью, поэтому вчера, когда он столкнулся с ее проявлениями, смысл речи стал ускользать от него. Новые формы выучить было довольно легко. Но его беспокоило то, что они были совершенно нелогичны, и их существование противоречило самому духу Хона. Ранее он вывел правило: одно слово имеет одну звуковую форму и одно значение. Но теперь он обнаружил 18 важных исключений: сложных слов, построенных различными способами, и к каждому из них ряд определяющих суффиксов. Для Джексона это было так же неожиданно, как если бы он натолкнулся в Антарктике на пальмовую рощу. Он выучил эти восемнадцать исключений и подумал, что когда он в конце концов вернется домой, то он напишет об этом статью. И на следующий день Джексон, ставший мудрее и осмотрительнее, твердым размашистым шагом двинулся назад в город. Глава четвертая. В кабинете Эрума он с легкостью заполнил правительственные анкеты. На тот первый вопрос, эликировали ли вы когда-нибудь Машек Силический, он мог честно ответить — Нет. Слово машка в множественном числе в своём основном значении соответствовало слову женщина в единственном числе. Это же слово, употреблённое подобным образом, но в единственном числе, означало бы бесплотное состояние женственности. Слово эликация, конечно же, означало завершение половых отношений, если не употреблялось определяющее слово селически. Так да, это безобидное слово приобретало в данном контексте взрывоопасный смысл. Джексон мог честно написать, что не будучи наивцем, он никогда подобных побуждений не имел. Это было так просто. Джексон был недоволен собой, ведь он мог разобраться в этом сам. На остальные вопросы он ответил легко и вернул Эруму заполненную анкету. «Право же, это совершенно скоу», — сказал Эрум. «Теперь нам осталось решить всего лишь несколько простых вопросов. Первым из них можно заняться прямо сейчас. Потом я организую короткую официальную церемонию подписания акта передачи собственности, вслед за чем мы рассмотрим несколько других небольших дел. Все это займет не более дня или около того, и тогда вы станете полновластным владельцем фабрики». «Да-да, малыш, это замечательно», — сказал Джексон. Проволочки его не волновали. Напротив, он ожидал, что их будет намного больше. На большинстве планет жители быстро понимали, что к чему. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что Земля хочет получить то, что ей нужно, но желает, чтобы это выглядело законно. Почему именно «законно»? Догадаться было тоже не слишком сложно. «Да». Подавляющее большинство землян были идеалистами, и они горячо верили в принципы правды, справедливости, милосердия и тому подобное. И не только верили, но позволяли себе руководствоваться этими благородными принципами в жизни, кроме тех случаев, когда это было неудобно или невыгодно. Тогда они действовали сообразно своим интересам, но продолжали вести высоконравственные речи. Это означало, что они были лицемерными. А такое понятие существовало у народа любой планеты. Земляне желали получить то, что им было нужно, но они ещё и хотели, чтобы всё это хорошо выглядело. Этого иногда было трудно ожидать, особенно когда им было нужно не что-нибудь от чужой планеты. Но так или иначе, они обычно добивались своего. Люди многих планет понимали, что открытое сопротивление невозможно, и поэтому прибегали к тактике проволочек. Иногда они отказывались продавтелям, им без конца требовались всякие бумажки или им нужна была санкция какого-нибудь местного чиновника, которого никогда не было на месте. Но посланец парировал каждый их удар. На них отказываются продавать собственность по расовым мотивам. Земные законы особо воспрещают подобную практику, а декларация прав разумных существ гласит, что каждое разумное существо вольно жить и трудиться там, где ему нравится. За эту свободу земля стала бы бороться, если бы её кто-нибудь вынудил. Они ставят палки в колёса. Земная доктрина о временном характере частной собственности не допустит этого. Нет на месте нужного чиновника, Единый земной закон против наложения на имущество косвенного ареста в случае отсутствия недвусмысленно запрещал такие порядки и так далее и тому подобное. В этой борьбе умов неизменно побеждала земля, потому что того, кто сильнее, обычно признают и самым умным. Но наянцы даже не пытались сопротивляться, а это в глазах Джексона заслуживало самого глубокого презрения. В обмен на земную платину Джексон получил местную валюту — хрустящие бумажки по пятьдесят в РСО. Эрум просиял от удовольствия и сказал. — Теперь, мистер Джексон, мы можем покончить с делами на сегодняшний день, если вы соблаговолите тромбрам к туланчирить, как это принято. Джексон повернулся. Его глаза сузились, уголки рта опустились, а губы сжались в бескровную полоску. Что вы сказали? Я всего лишь попросил вас. Знаю, что попросили. Но что это значит? Ну, это значит, значит, Эрум слабо засмеялся. Это означает только то, что я сказал. Другими словами, выражаясь этиболически, Джексон тихо и угрожающе произнёс: Дайте мне синоним. Синонима нет, ответил Лерум. И всё-таки, детка, советую тебе его вспомнить, сказал Джексон, и его пальцы сомкнулись на горле наянца. "Стойте, подождите, на помощь!" вскричал Лерум. "Мистер Джексон, умоляю вас, Какой может быть синоним, когда понятию соответствует одно и только одно слово, если мне дозволено будет так выразиться? За нас меня водить, взревел Джексон. Лучше кончай с этим, потому что у нас есть законы против умышленного сбивания с толку, преднамеренного обструкционизма, скрытого свергжульничества и прочих ваших штучек. Слышишь ты? Слышу, пролепетал Эром. Тогда слушай дальше. «Кончай агглютинировать, ты, лживая скотина! У вас совершенно простой, заурядный язык аналитического типа, который отличает лишь его крайне изолирующая тенденция. А в таком языке, приятель, просто не бывает столь длинных, путанных, сложных слов. Ясно?» «Да, да», — закричал Эрум. «Ну, поверьте мне, я ни в коей мере не собираюсь сном не скотерить». И не, но не скаки-каки, вы действительно должны этому дебрушили. Джексон замахнулся на Эрума, но вовремя взял себя в руки. Неразумно бить инопланетян, если существует хоть какая-нибудь вероятность того, что они говорят правду. На Земле этого не любят. Ему могут срезать зарплату, если же по не счастливой случайности он убьёт Терума. Его можно поздравить с шестью месяцами тюрьмы. Я выяснил, лжёте вы или нет, завопил Джексон и стримглав выскочил из кабинета. Он бродил почти час, смешавшись с толпой в трущобах Грасс-С, тянущихся вдоль мрачного злавонного Унгпердиса. Никто не обращал на него внимания. По внешности его можно было принять за наянца, так же как и любой наянец мог сойти за землянина. На углу улицы Ниси, да, Джексон обнаружил весёлый кабачок и зашёл туда. Внутри было тихо, одни мужчины. Джексон заказал местное пиво. Когда его подали, он сказал бармену: "На днях со мной приключилась странная история". "Да ну", сказал бармен. "В самом деле", ответил Джексон. "Понимаете, собрался заключить очень крупную сделку, и потом в последнюю минуту меня попросили тромбрам к туланчирить, как это принято". Он внимательно следил за реакцией бармена. На флегматичном лице наянца появилась лёгкая недоумение. "Так почему вы этого не сделали?" спросил барман. "Вы хотите сказать, что вы бы на моём месте, конечно, согласился бы. Чёрт побери, это же обычная катонпрептия, ведь так?" "Ну да," сказал один из бездельников у стойки. "Конечно, если вы не заподозрили, что они пытались нам не скотерить." Нет, не думаю, что они пытались сделать что-нибудь подобное. Упавшим, безжизненным голосом проговорил Джексон. Он заплатил за выпивку и направился к выходу. «Послушайте!» — крикнул ему вдогонку бармен. «Вы уверены, что они не... но не скаки-каки?» «Как знать», — сказал Джексон и, устало ссутулись, вышел на улицу. Джексон доверял своему природному чутью как в отношении языков, так и в отношении людей, а его интуиция говорила ему, что наянцы вели себя честно и не изощрялись перед ним во лжи. Ирум не изобретал новых слов специально, чтобы запутать его. Он и правда говорил на языке хон, как умел. Но если это было так... Тогда Хон был очень странным языком. В самом деле, это был совершенно эксцентричный язык. И то, что происходило с этим языком, не было просто курьезом. Это было катастрофой. Глава 5. Вечером Джексон снова взялся за работу. он обнаружил дополнительный ряд исключений о существовании, которых не знал и даже не подозревал. Это была группа из 29 многозначных потенциаторов, которые сами по себе не несли никакой смысловой нагрузки. Однако другие слова в их присутствии приобретали множество сложных и противоречивых оттенков значений. Свойственный им вид потенциации зависел от их места в предложении. Таким образом, когда Эрум попросил его тромбрам ктуланчирить, как это принято. Он просто хотел, чтобы Джексон почтительно поклонился, что было частью обязательного ритуала. Надо было соединить руки за головой и покачаться на каблуках. Это действие следовало производить с выражением определённого, однако сдержанного удовольствия в соответствии со всей обстановкой. сообразуясь с состоянием своего желудка и нервов, а также согласно своим религиозным и этическим принципам, памятуя о небольших колебаниях настроения, связанных с изменениями температуры и влажности, и не забывая о таких достоинствах, как терпение и снисходительность. Все это было вполне понятно, и все полностью противоречило тому, что Джексон уже знал о языке Хонт. Это было даже более чем противоречиво, это было немыслимо, невозможно и не укладывалось ни в какие рамки. Все равно, что увидеть в холодной Антарктике пальмы, на которых вдобавок растут не кокос, а мускатный виноград. Этого не могло быть. Однако так оно и было. Джексон проделал то, что от него требовалось — Когда он кончил тромбром к туланчирить, как это принято, ему осталась только официальная церемония и после этого несколько мелких формальностей. Эрум уверил его, что все это очень просто, но Джексон подозревал, что так или иначе трудности у него будут. Поэтому-то он и уделил подготовке целых три дня. он усердно работал, чтобы в совершенстве овладеть 29 потенциаторами и исключениями в их наиболее употребимых положениях и безошибочно определять, какой потенцирующий эффект они оказывают в каждом из этих случаев. К концу работы он устал как собака, а его показатель раздражительности поднялся до 97,3620 по Аграфхаймеру, Беспристрастный наблюдатель мог бы заметить зловещий блеск в его серо-голубых глазах. Он был сыт по горло. Его мутило от языка хона и от всего наянского. Джексон испытывал головокружительные ощущения. Чем больше он учил, тем меньше знал. В этом было что-то совершенно ненормальное. — Хорошо, — сказал Джексон сам себе и всей вселенной. «Я выучил наянский язык. Я выучил множество совершенно необъяснимых исключений, и вдобавок к этому я выучил ряд дополнительных, еще более противоречивых исключений из исключений». Джексон помолчал и очень тихо добавил. «Я выучил исключительное количество исключений. В самом деле, если посмотреть со стороны, то можно подумать, будто в этом языке нет ничего, кроме исключений». «Но это, — продолжал он, — совершенно невозможно, немыслимо и неприемлемо. Язык по воле Божьей и по самой сути своей систематичен, а это означает, что в нем должны быть какие-то правила. Только тогда люди смогут понимать друг друга. В том-то и смысл языка, таким он и должен быть». Если кто-то думает, что можно дурачиться с языком при Фредди К. Джексоне, то Джексон замолчал и вытащил из кобуры бластер. Он проверил заряд, снял оружие с предохранителя и снова спрятал его. — Не советую больше пороть голематью при старине Джексоне, — пробормотал старина Джексон. — Потому что у первого же мерзкого и лживого инопланетянина, который попробует это сделать, будет трехдюймовая дырка во лбу». С этими словами Джексон зашагал назад в город. Голова у него шла кругом, но он был полон решимости. Его делом было отобрать планету у ее обитателей, причем законно, для этого он должен понимать их язык. Вот почему так или иначе он добьется ясности — или кого-нибудь прикончит. Одно из двух. Что именно? Сейчас ему было всё равно. Эром ждал его в своём кабинете. С ним были мэр, председатель совета города, глава округа, два олдермена и член правления бюджетной палаты. Все они улыбались вежливо, хотя и несколько нервно. На буфете были выставлены крепкие напитки. В комнате царила атмосфера товарищества по неволе. В целом, всё это выглядело так, будто в лице Джексона они приветствовали нового, высокоуважаемого владельца собственности, украшение в факе. С инопланетянами такое иногда бывало, они делали хорошую мину при плохой игре, стараясь низкосить милость землянам, раз уж их победа была неизбежной. "Ман", сказал Эрум радостно, пожимая ему руку. "И тебе того же, крошка", ответил Джексон. Он понятия не имел, что означает это слово. Это его и не волновало. Но у него был большой выбор других, на яанских слов, и он был полон решимости довести дело до конца. "Ман", сказал мэр. "Спасибо, папаша", ответил Джексон. "Ман", заявили другие чиновники. "Очень рад, ребята, что вы к этому так относитесь", сказал Джексон. Он повернулся к Эру. Вот что. Давай-ка закончим с этим делом, ладно? Ман, ман, ман, ответил Эру. Ман, ман, ман. Несколько секунд Джексон с изумлением смотрел на него. Потом он спросил, сдержанно и тихо. Эру, малыш, что именно ты пытаешься мне сказать? Ман, ман, ман, твёрдо заявил Эру. Ман, ман, ман, ман. Ман, ман. Он помолчал и несколько нервно спросил мэра. Ман, ман? Ман. Ман, ман. Решительно ответил мэр, и другие чиновники закивали. Все они повернулись к Джексону. Ман, ман, ман, с дрожью в голосе, но с достоинством спросил его Эрум. Джексон потерял дар речи. Его лицо побагровело от гнева, а на шее начала биться большая голубая жилка. Он заставил себя говорить медленно и спокойно, но в его голосе слышалась бесконечная угроза. «Грязная, захудалая деревенщина», — сказал он. «Что это, паршивцы, вы себе позволяете?» «Ман-ман?» — спросил Уэру Мамэр. «Ман-ман-ман!» Быстро ответил Эрум, делая жест непонимания. Лучше говорите внятно, сказал Джексон. Голос его всё ещё был тихим, но вена на шее вздулась как пожарный шланг под давлением. "Ман", быстро сказал один из Олдерманов в главе округа. "Ман, ман, ман, ман", жалобно ответил глава округа, и на последнем слове его голос сорвался. Так не хотите нормально разговаривать, да? Ман! Ман-ман! Закричал мэр, его лицо от страха стало мертвенно бледным. Остальные обернулись и тоже увидели, что Джексон вытащил бластер и прицелился в грудь Эрума. "Кончайте ваши фокусы", скомандовал Джексон. Вена на шее, казалось, душила его как удав. "Ман-ман-ман!" взывался Эрум, падея на колени. «Ман, ман, ман!» — пронзительно вскричал мэр и, закатив глаза, упал в обморок. «Вот сейчас ты у меня получишь», — сказал Эруму Джексон. Его палец на спусковом крючке побелел. У Эрума стучали зубы, но ему удалось сдавленно прохрепеть «Ман, ман, ман!». Потом его нервы сдали... и он стал ждать смерти с отвисшей челюстью и остекленевшим взором. Крючок сдвинулся с места, но внезапно Джексон отпустил палец и засунул бластер назад в кабуру. «Ман, ман!» — сумел выговорить Эрум. «Заткнись!» — оборвал его Джексон. Он отступил назад и И свири по посмотрел на съёжившихся на янских чиновников. Ах, как бы ему хотелось всех их уничтожить, но этого он сделать не мог. Джексону пришлось в конце концов признать неприемлемую для него действительность. Его мозг полиглота проанализировал то, что услышало его непогрешимое ухо лингвиста. В сметиня он понял, что на янце не разыгрывают его. Это был настоящий язык, а не бессмыслица. Сейчас этот язык состоял из единственного слова ман. Оно могло иметь самые разные значения в зависимости от высоты тона и порядка слов, от их количества, от ударения, ритма и вида повтора, а также от сопровождающих жестов и выражения лица. Язык, состоящий из бесконечных вариаций одного единственного слова. Джексон не хотел верить этому, но он был слишком хорошим лингвистом, чтобы сомневаться в том, о чём ему говорили собственные чувства и опыт. Конечно, он мог выучить этот язык. Но во что он превратится к тому времени? Джексон устало вздохнул и потёр лицо. то что случилось было в некотором смысле неизбежным эти изменяются все языки но на земле и на нескольких десятках миров с которыми она установила контакт этот процесс был относительно медленным на планете на это происходило быстрее намного быстрее язык хон менялся как на земле меняются моды только ещё быстрее Он был так же изменчив, как цены, как погода. Он менялся бесконечно и беспрестанно в соответствии с неведомыми правилами и незримыми принципами. Он менял свою форму, как меняет свои очертания снежная лавина. Рядом с ним английский язык казался неподвижным ледником. Язык планеты На был точным, невероятным подобием реки Гераклита. «Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку», — сказал Гераклит, — «ведь в ней вечно текут другие воды». Эти простые слова Гераклита как нельзя более точно определяли сущность языка планеты НА. Это было плохо. Но еще хуже было то, что наблюдатель вроде Джексона не мог даже надеяться зафиксировать или выделить хотя бы одно звено из динамично движущейся цепи терминов, составляющих этот язык. Ведь подобная попытка наблюдателя сама по себе была довольно грубым вмешательством в систему языка. Она могла изменить эту систему и разрушить её связи, тем самым вызывая в языке непредвиденные перемены. Вот почему, если из системы терминов выделить один, нарушатся их связи, и тогда само значение термина, согласно определению, будет ложным. Сам факт подобных изменений делал недоступным как наблюдение за языком, так и выявление его закономерностей. Все попытки овладеть языком планеты На разбивались о его неопределимости. И Джексон понял, что воды реки Гераклита прямиком несут его в омут индотерминизма Гейзенберга. Он был Поражен, потрясен и смотрел на чиновников с чувством, похожим на благоговение. «Вам это удалось, ребята», — сказал он им. «Вы побили систему». «Старушка землей не заметила бы, как проглотила вас, и тут уж вы ничего бы не смогли поделать. Но у нас люди большие законники, а наш закон гласит, что любую сделку можно заключить только при одном условии — при уже налаженном общении Ман вежливо спросил Эру. Так что, я думаю, друзья, это значит, что я оставлю вас в покое, сказал Джексон. По крайней мере, до тех пор, пока не отменят этот закон. На чёрт возьми, ведь передышка это лучшее, чего только можно желать, не так ли? Ман-ман. нерешительно проговорил мэр. "Ну, я пошёл", сказал Джексон. "Я за честную игру. Но если я когда-нибудь узнаю, что вы на Янсе разыгрывали комедию", он не договорил. Не сказав больше ни слова, он повернулся и пошёл к своей ракете. Через полчаса он стартовал, ещё через 15 минут лёг на курс. Глава 6. В кабинете иррума чиновники наблюдали за кораблём Джексона, который сверкал как комета в тёмном вечернем небе. Он превратился в крошечную точку и пропал в необъятном космосе. Некоторое время чиновники молчали. Потом они повернулись и посмотрели друг на друга. Внезапно, ни с того, ни с сего, они разразились смехом. Они хохотали все сильнее и сильнее, схватившись за бока, по их щекам текли слезы. Первым с истерией справился мэр. Взяв себя в руки, он сказал. «Ман! Ман! Ман! Ман! Ман!» Эта мысль мгновенно отрезвила остальных. Веселье стихло. С тревогой созерцали они далекое враждебное небо, и перед их глазами проходили события последних дней. Наконец, молодой Эрум спросил: "Ман, ман?" Несколько чиновников улыбнулись его наивности. И всё же никто из них не смог ответить на этот простой, но жизненно важный вопрос. В самом деле, почему? Отважился ли кто-нибудь хотя бы предположить ответ? Эта неопределённость не только не проливала света на прошлое, но и ставила под сомнение будущее. Если нельзя было дать правильного ответа на этот вопрос, то не иметь вообще никакого ответа было невыносимо. Молчание затянулось, и губы молодого Эрума скривились вне по возрасту циничной усмешки. Он довольно грубо заявил. «Ман! Ман! Ман! Ман!» Его оскорбительные слова были продиктованы всего лишь поспешной жестокостью молодости, Но такое заявление нельзя было оставить без внимания. И почтенный первый Ольдерман выступил вперед, чтобы попробовать дать ответ. «Ман, ман, ман, ман, ман, ман», — сказал старик с обезоруживающей простотой. «Ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман, ман». Ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман, ман-ман. Вера, прозвучавшая в этих словах, тронула Эрума до глубины души. Его глаза неожиданно наполнились слезами. Позабыв об условностях, он поднял лицо к небу, жал руку в кулак и прокричал. Ман, ман, ман-ман. Не возмутяму улыбаясь, старый Кольдерман тихо прошептал. Ман-ман-ман. Ман, ман-ман. Как ни странно, эти слова и были правильным ответом на вопрос Эрума. Но эта удивительная правда была такой страшной, что, пожалуй, даже к лучшему, что кроме них никто ничего не слышал.